— Скорее, скорее, не задерживайтесь, — брезгливо сказал Дон Ребо. Толстяк бешено упирался, пока его тащили за портьеры. Слышно было, как он кричит и взвизгивает, затем он вдруг заорал жутким неузнаваемым голосом и сразу затих. Дон Ребо встал и осторожно разрядил арбалет. Румата ошарашенно следил за ним.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 — протянул Дон реба мечтательно. — Хорошо. — Ну что ж, а теперь поговорим, Дон Румата. А может быть, не Румата? И может быть, даже и не Дон? А? Румата промолчал, с интересом его разглядывая. Бледненький, с красными жилками на носу,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 — Попробуй-ка я тебя немножко рассердить, — подумал он. — Бог болит, а то бы я тебя поводил за салом. — Я вижу, что нам придется продолжать разговор в другом месте, — зловеще сказал Дон Реба. С лицом его происходили удивительные перемены. Исчезла приятная улыбка, губы сжались в прямую линию, странно и жутковато задвигалась кожа на лбу.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 В выцветших глазах снова что-то мигнуло. Ага, подумал Румата, а ведь Будах ты еще жив. Он уселся поудобнее и обхватил руками колено. И так вы отказываетесь признаться? произнес Дон Реба. В чем? В том, что вы самозванец. Почтенный Реба, сказал Румата наставительно, — Такие вещи доказывают, ведь вы меня оскорбляете.